История появления аквариума на фестивале примерно такова. Поскольку все более или менее известные ленинградские группы того времени, земляне, россияне, аргонавты, были достаточно ужасны, пришлось спросить Андрея Макаревича, как эксперта по Питеру, машина времени ездила туда почти каждый месяц, нет ли там чего-нибудь малоизвестного и оригинального? «Пожалуй, только аквариум», — ответил он. Это такие красивые акустические песни с флейтой и виолончелью. Тексты интересные, скорее философские. Не могу сказать, что рекомендация очень вдохновляла, но я позвонил лидеру аквариума Борису Гребенщикову и спросил его прямо, что вы играете. В ответ он начал перечислять фаворитов и направления и, в частности, упомянул Лу Рида, американский автор-исполнитель, в прошлом лидер декадентской группы Velvet Underground, одной из правозвестниц панк-рока. Первый раз в жизни я услышал имя Лу Рида из уст отечественного рок-музыканта. Это интриговало, и вопрос был решен. Все в порядке, Борис, покупайте билеты. На сцену вышло шесть человек лет 25-26. Боря с гитарой, ритм-секция, виолончелист, флейтист и фаготист. Одеты были они довольно мило и неряшливо, старые джинсы, майки, мятые пиджаки. На сцене держались свободно, хихикали, пританцовывали, о чем-то болтали друг с другом. Когда певец, настроив гитару, надел узкие черные очки, зал затаил дыхание. Все это становилось похожим на пресловутый панк. Наш ансамбль состоит при Доме культуры металлического завода. Мы играем для рабочих, и им эта музыка нравится. С этого предисловия началось выступление. Теперь можно было загибать пальцы и считать влияние. Разговорный дилановский фолк-рок и грациозные песенки в духе Кэта Стивенса, изматывающий монотонный рок а-ля Velvet Underground и психоделические запообразные скетчи. Даже одна замечательная мелодичная средневековая баллада на оригинальные стихи Томаса Мэллори. Я сразу распознал братьев по духу. На сцене толпилась группа просвещенных рок-фанов, и это было прекрасно. Ибо их откровенная эклектика оказалась намного веселее и позитивнее, чем строгая глухота большинства рок-групп. «Аквариум» открывал новый мир массе людей, включая музыкантов, которая имела более чем смутные представления о той части рока, что находилась за пределами сферы влияния Битлз и прогрессивного рока. Но еще важнее было другое — слова песен. С одной стороны, они были талантливы, и поэтично написано, не хуже, чем у Макаревича. Множество красивых образов, вроде «Мне кажется, я узнаю себя в том мальчике, читающем стихи. Он стрелки сжал рукой, чтобы не кончалась ночь, и кровь течет с руки». С другой, они были больше похожи именно на рок-лирику, так как я ее понимал, приземленную, ироничную, с нормальными разговорными речевыми оборотами. Первым, что «Аквариум» спел, был Блюз простого человека. Вчера я шел домой, кругом была весна, его я встретил на углу и в нем не понял ни хрена. Спросил он, быть или не быть, а я сказал, иди ты на. Грубоватый сленг Гребенщикова услаждал слух, как хор ангелов. Наконец-то я услышал по-русски то, о чем так давно читал по-английски. Конечно, влияния Дилана, Рида, Моррисона были вновь достаточно очевидны. Но это были правильные влияния. «Аквариум» закончил выступление песней «Видел ли ты летающую тарелку» с финальной фразой «Если б тарелкой был я, то над Петрозаводском не стал бы летать никогда». Так состоялся первый большой выход в «Люди аквариума». Группы, во многом сделавшей 80 годы в советском руке. Я был счастлив, имея на руках новое дитя, скорее трудного подростка. Зал был озадачен. Подошли неожиданно повеселевшие люди из Ногинска. Если бы эта группа выступала на фестивале, у нас были бы большие неприятности. Сипполи играли последними. История с их приглашением была похожей и даже еще более смутной, чем с аквариумом. Рижский приятель, светский бродяга и диск Жокей Карлис сказал, это хорошая группа, просто отличная группа. И не смог ничего объяснить конкретно. Выбор пал на Сипполи по двум причинам. Во-первых, почти все латышские рок-группы «Кредо», «Ливы», «Инверсия» и другие. Я послушал тем летом на фестивале в Лиепае, и они не произвели большого впечатления. Во-вторых, витал слух, что какая-то из песен Сипполи вызвала скандал на республиканском радио. А это уже что-то обещало. Как впоследствии выяснилось, история приключилась с песней «Гарлем» на стихии Лэнгстона Хьюза. Там была строчка о том, что опять в магазинах подорожали продукты. Мнительное местное руководство приняло ее на свой счет. В латыши сыграли короткую программу, три или четыре номера, и поставили зал на уши. Это был исключительно заводной ритм эндблюз, но с совершенно необычными вокальными аранжировками. Два мужских голоса и один женский. И мелодическими линиями, которые больше напоминали вайля или орфа, чем негритянскую традицию. Их последний номер хей хей блюз пронесся над залом как смерч, стремительный, напряженный и какой-то по-сумасшедшему радостный. Он прекрасно суммировал общее настроение и стал достойным финалом всего концерта. Нельзя сказать, что музыка Сипули, кстати, это значит «луковица» в переводе с латышского, имела прямое отношение к новой волне. Но она была энергична и оригинальна, а эти качества, как известно, никогда не выходят из моды. Когда я познакомился ближе с Мартином Браунсом, маниакальным пианистом и певцом Луковиц, то оказалось, что он закончил отделение композиции Латвийской консерватории и занимается в основном сочинением музыки к театральным постановкам и кинофильмам. Это было удивительно. Как человек, получив академическое образование, смог остаться настоящим рокером, искренним и непосредственным? Единственное, в чем ему бесспорно помог диплом, Это в заминании скандалов. Довольно часто эксцентричный и своеравный Браунс оказывался в конфликтных ситуациях, и всякий раз фраза о том, что он выпускник консерватории и член союза композиторов, оказывала магическое, успокаивающее воздействие на чиновников. «Довольно противный опыт», — признавался он потом. Концерт не имел отрицательных последствий, а в недалеком будущем уже светило новое, абсолютно грандиозное мероприятие. Если спросить у нашего рок-народа, какое было главное событие в истории советского рока, многие наверняка ответят — фестиваль Тбилиси-80. Это был самый большой и представительный из всех рок-фестивалей. Рок-панорама-87 и таллиннское рок-лето-88, конечно, были помасштабнее, но это уже иное время. В Тбилиси играли группы из филармоний, ресторанов, домов культуры и чистый андеграунд. Группы из Москвы, Ленинграда, Прибалтики, Украины, Кавказа и Средней Азии. Не было только Сибири. В какой-то из западных статей весенние ритмы, официальное название фестиваля, сравнили с Вудстоком. Ничего похожего. Фестиваль проходил 9 дней в марте, в плохую погоду, в концертном зале грузинской филармонии, около 2000 мест, кажется и в присутствии жюри, которое оценивало выступление. Представляете себе жюри в Вудстоке? Была лишь одна черта сходства. Оба фестиваля стали славными кульминациями породивших их движений, американской контркультуры и советского неофициального рока, и одновременно началом их коммерческого перерождения. История Тбилисского рок-фестиваля началась с сентябрьским вечером 1979 года в московском ресторане София. Несмотря на плохую кухню, неинтересную публику и вечно пьяных и иногда дерущихся с клиентурой хамов официантов, мы часто туда ходили. Там играли Лёша Белов и остатки удачного приобретения. И так сидя за длинным столом в большой компании, мы разговаривали с гайюзом Канделаки, заместителем директора грузинской филармонии. Галантный и авантюрный, как и большинство грузин, Он сочетал эти качества с европейской деловитостью и целеустремленностью. Это он уже доказал в 1978 году, когда отлично организовал всесоюзный фестиваль джаза. Разговор шел в том духе, что дела в роке, похожи идут в гору. филармонии заигрывают с любительскими группами, средства массовой информации рвутся на наш очередной фестиваль. Это было еще до ноябрьского коллапса. «Машина времени» выступает в престижном зале «Дома композиторов» и так далее. Тогда Гайос сказал, «Хотите, сделаем у нас большой фестиваль? Весной. Вы знаете, я больше люблю джаз, но если надо, можно пробивать этот ваш рок-шмок». Группа Белова тут же получила приглашение. «Надо знать грузин, чтобы не сразу принимать на веру все их предложения, особенно если они сделаны во время застолья». Но на следующий день мы продолжили переговоры в подмосковном ресторане «Салтыковка». Там играла новая группа «Карнавал». Оба лидера этой группы, Александр Барыкин и Владимир Кузьмин, стали в середине 80-х большими поп-звездами и конкурентами. И она тоже была приглушена Правда, ресторанное начальство ее на фестиваль не отпустило. Мы договорились с Гайозом, что я возьму на себя заботы по вербовке артистов из Москвы, Ленинграда и Прибалтики, прессу и столичную часть жюри, и расстались до 7 марта, дня перед открытием фестиваля. Итак, Тбилиси. Я процитирую лирический кусочек из собственной аннотации к двойному альбому, который был записан на фестивале и вышел на мелодию спустя год.